Чесменский дворец. Разговор между портретами и медальонами. Один старый инвалид, обходя рундом вокруг Чесменского дворца, услышал там шум. Он прислушался и к его великому удивлению услышал, что находящиеся там портреты и медальёны беседовали друг с другом. Нота тебе, для понимания этого надо знать, что апартаменты Чесменского дворца украшены картинами или портретами всех государей России и всех нынешних государей Европы. Вот приблизительно то, что, как ему показалось, он слышал. Людовик XVI. Я хочу добра. Королева Мария Антуанетта Австрийская. Я хотела бы поцеловать вас, государь, за эти прекрасные слова. И в этот же вечер я дам бал по этому поводу. Пусть позовут мадмозель Бертен, торговка модами, и скажут ей, чтобы она принесла мне перья, которые я заказала для спектакля, и чтобы она не забыла соломинку ума. Императрица Мария Терезия к императору Иосифу II. Антуанетта так любит свет, что я боюсь за спасение ее души. И Осиф второй, но она так красива, так любезно, так молода. Королева неаполитанская, Мария Каролина Австрийская, К своему мужу: "Отправляйтесь государь, на охоту, я позабочусь об остальном". Король неаполитанский: "Нет, я отправлюсь кататься на лодке с моими любезными леператами". Я вам оставляю сегодня весь дипломатический корпус и особенно Каро Рагаццо, так называл он графа Андрея Разумовского, русского посланника. Он заставит вас забыть вашу беременность. Он нравится мне больше, чем ваш духовник, ваша немецкая кухарка и ваша горничная немка. Мария Терезия. И это туда же. Надо молиться Богу, чтобы он направил ее на путь истинный. Иосиф Второй. Я верю только половине того, что люди говорят. Герцогиня Пармская, Мария Амелия Австрийская, своему мужу. Что в этих бумажонках не заключаются ли в них те молитвы, которые вы пишете каждый день, чтобы они читались в вашей капелле? Герцог Пармской. Да, мадам. Герцогиня Пармская. Прощайте, потом Генриха IV, на которого вы не похожи ни лицом, ни манерой. Сегодня вечером я отправляюсь в Верхом на бал. в Милан. Мой почтальон дожидается меня у ворот замка с двумя лошадьми. Мария Терезия. Об этой я не хотела бы слышать. Иосиф Второй. что делать, матушка? По крайней мере, она недорого стоит, потому что ей нужны только две почтовые лошади, чтобы скакать по Италии. Эрцгерцог Миланский. Как вы думаете, моя милая супруга, не отправится ли нам в Вену? Эрцгерцогиня Миланская. Охотно я за вами последую. И мне всего лучше подле вас. Однако Италия также имеет свои приятности. Великая герцогиня Тосканская. Я мерзну здесь от холода. Тепло только в Испании. Великая герцог Тосканской. Это ясная и чистая прибыль. Он вдавался в химеры экономистов: сбережение топлива в жарком климате. Иосиф Второй в сторону. Мой брат любит чистую прибыль. Я также ничего против нее не имею, но кроме того, я также люблю чистый дом. По смерти своей матери он поселил сестер вне братнего дома. Марии Терезия, Иосифу II. Что вы бормочете, мой сын? Иосиф Второй. — Я говорю, что люблю домики. Этот, например, мне довольно нравится. Мария Терезия. Да, но здесь нужно бы распятие. Мои глаза к нему привыкли, я всегда возлагала все мои надежды на чудеса Иисуса Христа Иосиф Второй. Да, матушка. Но с этим мы потеряли Силезию. Нужны только войско, деньги и хороший генерал, чтобы совершить чудо, которое бы нам ее возвратило. Марии Терезии. Я хотела бы умереть в мире. Новая война это дело совести, о котором я ничего не могу решить, не посоветовавшись с моим духовником, прилатом Святой Доротеи. Кроме того, мой добрый друг, императрица Елисавета находится на земле только в медальоне императрицы Елисавета. Этот медальон также дурен, как все существующие мои портреты. Но, мадам, моя кума великой герцог Тосканской был ее крестный сын. Зачем вы прячете свое лицо в этом большом черном чипце? Ваше мрачное одеяние таково, что в жизнь мою никто не осмелился бы явиться ко мне так одетым. Это вызывает насмешку, И это в тысячу раз хуже, чем у моей кузины, императрицы Анны, которую я всегда осуждала за то, что она носила лишь темные цвета. Мария Терезия, я, вдова, мои лета, моя набожность, Императрица Елизавета. Именно так сказал мне однажды мой проклятый племянник. Петр Третий, когда я при нем осуждала вечно темные платья моей кузины Анны, которую я не очень любила. Но он скоро остановил свою глупую болтовню, когда я повелительным тоном ему сказала, что Анна была императрица. Этому сану, по-моему, принадлежит привилегии делать что хочешь, не стесняясь. Мария Терезия. Я часто думала именно так. Но я говорила это только тайком. И я считала вас очень счастливой. императрицы или совета. Что меня касается, я так не церемонилась. Я это говорила всем, кто хотел слушать. Это правило, которое я приняла от своих предшественников. Они здесь, вы можете их спросить. По правде, вы сделали очень хорошо, что запретили румяна хорошеньким женщинам с минуты смерти вашего мужа. Я также запретила много пустых безделок молодым женщинам при моей жизни. И меня ничто так не всердило, как похвалы, какие им делали. Во времена моей кузины Анны женщины надевали что хотели, но я своими священными руками срывала с них кучу безделушек. Императрица Анна. Есть чем похвастаться, кузина. Я любила власть столько же, как вы, но я не употреблял ее на безделушки. Императрица Елисавета. Если бы я стала говорить, кузина, то увидели бы, кто из нас двоих сделал лучшее употребление из своей власти. Императрица Анна. В моем царстве было больше силы, чем в вашем, императрице Елисавета. То, что одни называют силой, другие иногда называют жестокостью. Императрица Анна. По своим чувствам и по манере вы больше похожи на свою мать, чем на отца. Императрица Екатерина I. Да, Елисавета была всегда моей любимицей. Императрица Анна. Мы замечали то много раз. Разве не подписывала она ваше имя именно тех указах, которые диктовал ей князь Меньшиков, и которых вы никогда не читали, не зная азбуки? Императрица Екатерина I. Милая племянница, дело тут было не в А, и не в Б. Нужно было царствовать. По собственному опыту вы знаете, что каждый царствует как может. Но, вероятно, дело это не такое трудное, как мне говорили, что люди всякого рода и всякого возраста любят за него браться. Я даже слыхала, что сапог Калигулы занимал некогда в Риме место приблизительно такое же, как я в Петербурге. Помню еще слова тайного советника моего зятя герцога Гольштейнского, который говорил, что государь не имеет никакой нужды вмешиваться в управление своим государством. что в таком случае государство управляется само собой, он прибавлял, но тогда оно управляется скверно. В этом последнем пункте я расхожусь с ним во мнениях. Полное и очень пышно одетое, в кресле с локотниками и под балдахином, я выполняла свое назначение и продолжала быть супругой монарха, которого столько же боялись, сколько уважали, и потерю которого оплакивала я ежедневно. Императрица Анна. Да, моя любезная тетушка, В конце самых шумных пиршеств вы часто бывали расстроганы. Императрица Елизавета в сторону. Какой злой язык! Императрица Анна Петру Второму. При вашем вошествии на престол нашли ли вы мебельные сараи дворца настолько же полными, насколько подвалы, где все было пусто? Пётр Второй. Что касается мебели, правда, Мне ее досталось немного, та малость, которой существовала, не дошла до меня благодаря князю Меншикову и моим тетушкам, которые ее поделили. Моя меблировка была до того незначительна, что при моем обручении для освещения бальной залы не придумали иного средства, как расставили вдоль стен гренадеров с факелами в руках. Анна первая. Судя по посуде мой дед должно быть был хорошо обставлен. Я сужу по ответу, который дали французскому повару, взятому им на службу, и спросившему, из скольких блюд будет состоять стол царя Алексея. Ему ответили, что он будет состоять из ста золотых блюд, а за вторым столом будут поданы двести блюд на серебре. Пётр Первый все это отправил в монетный двор. Но поговорим о другом. Вы тоже очень далеко распространяли свою любезность. Вы позволили взять вашу мебель. Вы два раза были обручены против вашей склонности. Вы каждый день ездили на охоту против воли. уж не умерли ли вы совсем молодым, чтобы дать нам место? Пётр Второй. Я был молод и податлив. Тот, кто получал мою дружбу, делал из меня приблизительно все, что хотел. Мы хозяйничали вместе. Мой фаворит князь Иван долгорукий императрица Анна долгое время спустя велела его обезглавить и я мне было пятнадцать лет, а ему девятнадцать». Анна первая. Правда ли, что вы помышляли жениться на тетке вашей Елисавете? Пётр второй». Она мне очень нравилась своей красотой, мягкостью умом и веселостью. Я привык к ней. Мы каждый день вместе ездили на охоту. Анна первая. Отчего же это желание не получило исполнение? Пётр Второй. Или совет отказал на отрез под предлогом, что я сын ее брата и что религия запрещает подобные союзы. Анна I. Хорошо, что вы говорите под предлогом. По крайней мере, он был правдоподобен. Я же нашла свою кузину очень похудевшей несколько месяцев спустя после вашей смерти. Перемежающаяся лихорадка предала ей тонкую талию. Петр II. Вы должны быть благодарны этой перемежающей со Без нее, быть, может, вы не были бы возведены на престол. Анна I. Я была дочь старшего брата Петра Первого. Петр II. Да, но у вас существовала старшая сестра, бывшая себе на уме, и кроме того, Елизавета была дочерью Петра Первого, I, о котором была дорога народу вообще. Анна первая. Я была вдовой. У моей сестры был в живых муж, которого она покинула, потому что он был так безумен, что принуждены были назначить ему опекунов. Про Елисавету знали только что в то время она думала лишь о своих развлечениях. Пётр второй. В сущности эти споры меня не касаются. Я наследовал своему деду, своей бабушке. Это их дело. Анна первая». Мой дядюшка Петр Первый очень меня ценил. Он мне много раз высказывал до и после того, как лишил наследство вашего отца, царевича Алексея, что он очень огорчен, что я не была мальчиком. Пётр Первый. "Действительно, племянник, я вас уважал. Это и дало повод в клевете, чтобы говорить, будто вы моя дочь. Но по правде сказать, я был слишком умен, чтобы стараться поставить кого-нибудь над собой. Я вас любил потому, что ваш ум мужественный и зрелый, заставлял меня предполагать, что вы более, чем другие женщины нашего рода, были далеки от этой наклонности к пошлым судам и пересудам, в которых клевета играет первую роль, и в котором я питал такое отвращение, потому что глубоко из-за них страдал. Часто видел я, как начинались они в семьях, а кончалось пожаром всего государства. Вспомните время, когда я стал на колени у изголовья вашей умирающей матери, Она была из дома Салтыковых и звала с Просковье Федоровной. Умоляю ее снять с вас и с обеих ваших сестер проклятие, которое она на вас наложила. С трудом добился я, чтобы она вам простила, а сестры ваши остались прокляты. Анна первая. Если бы мой дорогой отец был жив, быть может, этого не было бы. Петр Первый. Ну да, если меня не послушались, как хотите вы, чтобы слушались моего почти слепого и слабоумного брата. Невестка моя давно была раздражена против вас своими приближёнными. Таких встречаешь только в госпиталях для неизлечимых, коллег полоумных и дурацких голов, которые сходили у нее за прозорливцев, и с которыми она советовалась во всех случаях. Бессмысленная набожность вашей матери собирала их у неё. И они были самым уважаемым обществом. Анна первая. Я не помню своего отца. Знаю только, что он был болезнен и имел полное доверие к моей тетушке Софье. Что касается моей матери, она была окружена так же, как большинство ваших сестер. Число женщин, вдов и девиц всяких лет и состояний, которые составляли их свиту, было значительно. Я насчитала до семидесяти в одной комнате. Эта мода не совсем прошла еще в мое время. Двоюрная сестра моя Елисавета имела их также изрядное количество. Когда ее дом сгорел, я послал предложить ей поселиться при моём дворе, поставив условием, чтобы она рассчитала лишь рты, Но она не захотела этого сделать и предпочла платить за наём очень тесного дома, чем расстаться с этой дорогой толпой бесполезных дур. Царь Иван Если я хорошо понял, кто-то говорил обо мне. Но я плохо вижу в те дни, когда не был в бане. Петр I. Не сделай обстоятельства мне врага из моей сестры Софьи. Я охотно воспользовался бы ее советами. В ней было много дарований, но она слишком слушалась родных своей матери. Мария Иленишна Милославская. И в особенности своего дяди Милославского, питавшего большую неприязнь против семьи моей матери, Наталии Кирилловны Нарышкина. Царь Федор. При моей жизни, братец, все мы жили в мире. Я уважал вашу мать, хотя она не была моей. Мои пять сестер, старшие из которых были старше нашей мачехи, следовали моему примеру. Направду говоря, братец, ваша мать имела родню ума столь же гордого, сколь ограниченного. Их недостатки способствовали обращению их завистников ко врагов. Отец мой сам хорошо знал их недостатки и неоднократно их журил за это. Царь Алексей. Знаю, что вменили в преступление старшему из братьев моей второй жены Иван Львович Нарышкин. что однажды будучи в моей приемной зале, он имел неосторожность сесть на мое кресло под балдахином, говоря присутствующим: "Неважно ли у меня вид?" Он был высок ростом и статин. Согласитесь, что я был бы очень красивым царем. А в другой раз он пошел на рыбную ловлю к прудам, которые были отведены для меня, и где были громадные рыбы, которым моим предшественникам вздумалось прикрепить золотые кольца. Он поймал пару и съел их. Как только меня предупредили об его безрассудствах, возмущавших всех моих старых слуг, я сказал своей жене, что во всяком другом наказал бы столь достойное порицание и дерзости, и только ради нее прощаю ее брату при условии, что в будущем он будет вести себя осторожнее. Царь Михаил Царю Алексею. Мне кажется, сын мой, что весь разлад, случившийся в вашей семье, произошел от того, что вы женились вторично, имея полон дом взрослых детей после смерти вашей первой жены. Царь Алексей. Что делать, батюшка? Я думал, что я хорошо поступаю. У меня было два сына и пять дочерей. Оба сына казались мне хилыми. Я был еще молод, и женился вторично, сделав выбор, который, казалось мне, никого не должен был смутить ввиду незнатности семьи моей второй жены. К несчастью, у ней было несколько братьев, коих их пороки, недостатки в особенности тщеславия, могли бы очень повредить и даже погубить сына моего Петра, если бы последний не родился на свет с гением и необыкновенными качествами. Царь Василий царю Михаилу Не все имеют счастье получать такие хорошие советы, как вы. Вы имели подле себя отца больших способностей и чрезвычайно осторожного. Таков был патриарх Пиларет, который произвел вас на свет. Его умение и мудрость после того, как возвели вас на престол 15 лет, служили вам руководителями. Во время моего плена в Польше я был свидетелем. Тут стал рассветать. Медальоны и портреты замолчали. Инвалид пошел с докладом о том, что он слышал. Начальник назвал его пустомели пьяницей, вралем, мечтателем и прочь. Старик ушел совсем пристыженный. По дороге он встретил дворцового переводчика и поторопился ему рассказать то, что сказал своему начальнику, и о недоверии последнего. Толмач поспешил все записать. Они расстались с твёрдым решением постеречь вместе. при приближении ночи момент разговора они даже рано вошли в залы, спрятались за драпировку из бархата с черными и желтыми полосами. Но собеседникам или не хотелось болтать в тот вечер, или стеснял их присутствие подстерегавших их, но царило самое глубокое молчание. Не то было в галерее номер шесть. Услыхав там шум, старый инвалид проскользнул туда, и вот что казалось ему он услыхал. Фридрих, король прусской, принцу Генриху. Что думаете вы об этом, брат мой? Это порядком походит на наши семейные обеды. Но зачем соединять нас попарно с нашими дорогими половинами, точно мы собираемся войти мной в ковчег. Принц Генрих. Нас бы туда не допустили, ваше потомство и моё не населили бы вновь земли. Фридрих. Да и потомство моего брата Фердинанда На нём лежит лишь расход на священника, который крестит детей его жены. Мой рослый и толстый племянник один несет должность продолжения рода. Принц Прусской. У меня очень болит нога. Принцесса Прусская. Но где же заполучили вы эту неизлечимую болезнь, на которую вы так давно жалуетесь? Принцесса Генрих. Ш -ш -ш, кузина, не говорите ему об этом. Я вам скажу, эта наушка немного погодя. Принц Фердинанд. Это не мое дело, это не мое дело, это дела моей жены, это дела моей жены. Она была очень хорошенькая, она была очень хорошенькая. Я люблю красивые лица, я люблю красивые лица. Мои адъютанты хорошо подобраны, хорошо подобраны. Принцесса Фердинанд. Я люблю веселиться. Здесь скучаешь и даром теряешь время. Королева прусская. А я люблю сидеть тут спокойно, как хорошая и мудрая матрона, предоставляющая всему идти своим путем. Живешь, чтобы жить, а когда отжил, больше не живешь. Фридрих, принц русскийму. Каким образом оказались вы, дорогой мой племянник, без здания в самом центре заседаний Петербургской академии наук? Принц прусской. Это ничего не значит, государь. Фридрих Однако это дало повод очень дурным толкам. Эти проклятые австрийцы, принц Делинь, граф Кобенцель и другие насмешники говорили, что у вас голова недостаточно крепка, чтобы выдержать академическое заседание. Что ум академии, бросившись на ваш мозг, причинил вам падучую болезнь, принц Прусской. Правду сказать, государь, Было жарко, и ум академии причинил мне скуку, что, как вы знаете, развивает ипохондрию. Прежде чем лишиться сознания, я несколько раз тихонько позевывал, прикрывая рот шляпой, так как я вежлив. Фридрих принцу Генриху, брат мой. Кто этот бородач, которого я там вижу? Господин бородач, кто вы такой? Святой Александр Невский. Не нужно судить о людях по бороде. Таков, как я есть, я никогда не предпринимал несправедливых войн. Я защищал свою родину и своих союзников храбро и успешно против шведов, литвы и тевтонских рыцарей, основавшихся в Левонии и Пруссии. Мои достоинства, и в особенности моё бескорыстие, привлекли мне доверие моего народа и моих соседей. Мои родные меня любили и уважали, потому что я был справедлив и без зависти по отношению к ним. Моя праведная жизнь и мудрость, способствовали моему причислению после смерти к лику преподобных. Фридрих. Всего вам доброго, господин преподобный. Поглядите-ка, сколько достоинства скрывалось под этой бородой Святой Александр Невской. Дорогой сотоварищ, недостаточно остроумничать насчет бороды своего ближнего. Нужно понимать достоинство несмотря на бороду. Я родился и жил до 1740 года вы могли бы меня знать, если б столько же занялись этой частью истории, которая меня касается, сколько французскими стихами. Не моя вина, если вы со мной знакомы не более чем с немецкой литературой, хотя это литература вашей родины. Я вообще слуга покорный и не имею ничего общего с вами, ни на этом, ни на том свете. Фридрих и прекрасно Но к те другие господа с такими заросшими подбородками. Святой Александр, направо от меня вы видите моего отца, налево моих братьев. Против меня Всеволод, мой дед и двое моих дядей. Фридрих, полагаю, что все это не умело ни читать, ни писать. Ярослав Ярославич, никто из нас не мнил прослыть писателем, не зная грамматики и орфографии. Но зато мы все умели воевать. Фридрих. Но какое у вас громадное родство! Василий Ярославич. Дом Рюрика был в родстве с большинством из королей. Племянница моя Анна вышла замуж за Филиппа II по имени, короля французского. Фридрих. А дедушка никогда не разговаривает. Всеволод Юрич. Я не люблю долгих разговоров. Впрочем, я могу вам сказать, что я основатель Владимирского княжества, где прокняжил 35 лет.